Глава 8. Мир Петра Тепси. Мысли о смерти посещают даже детей, но, к счастью, они редко с ней сталкиваются. Видевшие смерть не единожды, не всегда готовы столкнуться с ней вновь, особенно если она пришла к человеку, чье имя ты знаешь. Мудрецы говорят о ней как о естественном этапе жизненного пути, но вряд ли с ними согласятся те, кто видит, как она забирает людей в самом расцвете сил. Возможно, необходимость уйти из жизни казалась бы справедливее, если бы человек сам выбирал время, когда он хочет умереть. Талас, Хельга, Евсей и даже Фелискатус молчаливо смотрели на Елеоль, ожидая от нее каких-то слов или действий. Но девушка лишь в задумчивости рассматривала упавшие к ее ногам снежинки. Ледяным крылом внезапная непогода коснулась каждого путешественника. Неужели в Хильтеране вдруг наступила зима? Но прилетевшие к развалинам люди даже не заметили, что вокруг монастыря нет ни единой травинки, ни единого, даже самого крохотного цветка. Лишь песок и мёртвая, проклятая много веков назад земля, которую не прогревали лучи солнца. Когда пять человек опустились с неба, холод лишь усилился, обостряя чувства, заставляя искать, на что их можно выплеснуть. Заметив на себе взгляды остальных, Елеоль напряглась. «Не нужно посылать мне молчаливые укоры!» — воскликнула она, обхватив себя. «Не могу притворяться, что скорблю вместе с вами. Я ничего не чувствую. И, может, потому, что вы ошибаетесь?» «Ошибаемся?» — мрачно подхватил Талас. Камни, что были на руках Арсения здесь, под слоем песка. Я хотел бы ошибаться. Елиоль вздрогнула. Порывы северного ветра всколыхнули белоснежные волосы девушки, и она стала похожа на богиню зимы, принесшую Хильтеран Морозе. Фелискатус подошел к Талосу и с важным видом сказал, «Я, конечно, не питаю теплых чувств к вашей дочери, но в ее словах есть разумная мысль. Я вас не понимаю. Вы так легко поверили в смерть ученика Катрама?» Пантероид сделал многозначительную паузу, желая произвести эффект. Но Хельга не выдержала и закричала. «Чего стоят ваши способности, если вы не можете определить, жив человек или мертв? «Потише», — блеснул кошачьими когтями пантероид. «Я уже сказал, что нашел не только несколько могил. Ваш каменный стукан не дал мне сказать главного, но, глядя на ваши удрученные лица, я готов поделиться результатами своих поисков. Я услышал под толстым слоем земли стук нескольких человеческих сердец». «Под землей есть живые люди?» Вопрос Хельги прозвучал странно, однако приободрил всех. «Очевидно, что там не всегда обитают лишь мертвецы», усмехнулся Пантероид. «И вы, конечно, знаете, как попасть в подземный мир?» Больше с надеждой, чем с намерением уязвить мага, спросила Хельга. «Арсений применил заклинание, отпирающее невидимые двери», убежденно заявил Фелискатус. «Лишь оно здесь уместно». Пантероид встал возле того места, где, по словам Евсея, исчез его брат и произнес произнёс с дисталис». Магическое заклинание заставило песок засветиться, и путешественники разглядели иероглифы, разбросанные в беспорядке. «Кажется, одного заклинания недостаточно», — заключила рыжая воительница. «Я сам это вижу», — раздраженно отмахнулся маг. «У Арсения я вышла так же», — вспомнил Евсей. Но потом он прочел надписи на каменной плите. Пантерой отметнулся к алтарю. Древние письмена! С досадой стукнул он кулаком по мрамору. Я могу прочесть! сказал Талас и тут же начал переводить надписи, высеченные по краю плиты. Филискатус подхватил его слова и, повторяя их, простер свои руки над светящимися иероглифами. Постепенно магические символы стали выстраиваться в четкую спираль на песке. А когда было произнесено последнее слово, она начала вращаться. В образовавшейся воронке закружились песчинки, и в подземный мир со свистом устремился наземный воздух. Черная нора затягивала свою глубину, быстро расширяясь, отчего все пятеро, с искажёнными от неожиданности лицами, рванулись назад, спотыкаясь и хватаясь друг за друга. «Решайтесь!» — отскочив на пару шагов от раскрывшейся невидимой двери, крикнул маг. У вас не больше 10 секунд. Наверняка любому хоть раз в жизни представляется настоящий случай проверить себя на смелость. Кто-то еще в детстве сумел пересилить себя и вошел в темную комнату. Но сейчас взрослые люди замерли, как дети, не решая сделать шаг в неизвестность. «Я смогу!» — сжимая каменные кулаки, произнес Евсей. Шагнув к воронке, он вдруг остановился. «Моя жертва потеряет смысл, если я не смогу, Со стороны колебания внешне несокрушимого щебневого воина могли показаться странными, но не для тех, кто знал настоящего Евсея. Однако юноша сумел пересилить свой страх и прыгнул в центр воронки. Песок мгновенно поглотил его, и кружение песчинок прекратилось. Дифузио дисталис! вновь произнес заклинание Фелискатус. Перед путешественниками опять раскрылись невидимые двери отчего песок закружил с еще большей силой. «Отомстите мне потом», — негромко сказала Хельга, буквально сгребая в охапку своих спутников. Она так быстро подтолкнула всех к воронке, что никто не успел опомниться. Хельга взяла на себя смелость принять решение за других, как привыкла делать, став однажды предводительницей бандитов. Нистовый вихрь закружил путешественников, оказавшихся совершенно беспомощными против силы, увлекающий их в подземный мир. Она как будто стремилась выдавить их внутренности, а Евсея и вовсе разорвала на куски, но камни то и дело больно ударяли остальных. Можно было лишь кричать, что каждый и делал, напрягая связки. Крики стихли, как только все четверо рухнули на что-то весьма твердое, а сверху на них посыпался щебень. Первая очнулась рыжая воительница и в полумраке попыталась нащупать дочь. Голова кружилась, на языке чувствовался вкус крови, но, к счастью, руки и ноги двигались. Тьма оказалась не настолько густой, как можно было предположить. Слабый свет исходил из неглубокого рва, ровным кольцом окружающего места падения. Мать Елеоль прищурила глаза и разглядела в наполненном водой кольце россыпи сияющих минералов, а еще беспокойно плавающих саламандр. Животные светились и разгоняли давящую со всех сторон черноту. Хильга позвала Елиоль, Талоса и других, а в ответ услышала шум перекатывающихся камней. Это Евсей собирал свое тело из обломков. Вскоре стоны, тяжелые вздохи и ворчания просигналили о том, что все живы и приходят в себя. Разорванная одежда филискатуса, рассеченная бровь Талоса — это было малой платой за проход в подземный мир. Услышав несколько проклятий в адрес своей персоны и откровенную брань, Хильга улыбнулась и сказала. О своих незабываемых впечатлениях вы позже напишите в мемуарах. А сейчас давайте вспомним, ради чего мы тут оказались. Филискатус произнес заклинание, и несколько искрящихся шаров взлетели, освещая пещеру. Ее стены поднимались высоко, и своды терялись во мраке, оттесненном ярким светом. Пол оказался ровным и был выложен мозаикой с изображениями змей. За пределами водяного кольца люди увидели каменные изваяния кобр держащих в пасти яйца. Чуть дальше располагались полукруглые арки, испещренные геометрическим орнаментом. Каждая из них служила входом в пещеру. «Если не считать нас, то здесь совсем безлюдно», — осмотревшись, сказал Талос. «Где же подземные жители?» «Я действительно чувствовал биение их сердец», — фыркнул пантероид, бережно прижав к груди хрустальный кулон, чудом не разбившийся при падении. «Никто не сомневается в этом», — успокоила его Хельга. «Просто Талас, видимо, обеспокоен тем, где нам их искать. Думаю, что без магии будет сложно сделать выбор». «Хочу заметить, что магия не помогла нам найти Арсения». Не согласился с ней Талас. «В таком случае уступаю место вам», — отвернулся маг. Отец Елиоли вновь обратился к Алории и указал направо. «Замечательно!» — иронично зааплодировал ему Фелискатус. Слева мы уже не ищем, но какую из трех арок справа нам следует выбрать? Сантори задумался. Ответа на этот вопрос у него не было. Ваше соперничество выглядит глупо, вспыхнула Хелька. Где твоя мудрость, Талас? И где твои манеры, господин Мак? Неужели нашего шумного вторжения никто не заметил? пожал плечами Евсей, пока рыжая воительница искала пути примирения двух мужчин. Он полностью восстановил целостность своего тела и держался вблизи Елиоль, чтобы помочь ей встать. Девушка прижимала к себе ушибленную руку и как будто что-то высматривала на полу. «Ты что-то потеряла?» — наклонился к ней щебневый воин. «Уже неважно», — чуть растерянно отозвалась Елеоль. «А что с твоей рукой? Позволь взглянуть». «Нет, пустяк», — пряча ладонь, отозвалась девушка. «Не стоит беспокоиться». Она, опираясь на него, поднялась и сразу заметила внимание Евсея на статуе змей. Юноша пригляделся и заметил, как скорлупа пяти яиц, тускло блестящих в пасти каждой каменной скульптуры, начала трескаться. Характерный звук услышали и остальные, и Фелискатус даже не договорил слова заклинания. Из-за трещин в каждом яйце образовалась вмятина, а затем осколки вылетели, как будто кто-то вытолкнул их изнутри. Частицы скорлупы на пару секунд застыли в воздухе, после чего вернулись обратно. Вместе с осколками скорлупы людей тоже начало с непреодолимой силой затягивать в крохотное отверстие: «Что происходит?» Нас, кажется, заметили. Противостоять неизвестной магии не сумел никто. Несмотря на внушительные размеры, незваные гости оказались внутри округлых символов жизни. Эхо их голосов растворилось в пустоте пещеры. Опять яиц вылетели из пасти каменных змей и устремились друг за другом в один из тоннелей, открывающихся арками. Никто не смог ощутить длительность полета, потому что сознание отключилось. Когда же они вновь открыли глаза, то обнаружили себя сидящими в плетённых креслах. Перед путешественниками шумел водопад. Вода стекала по сияющим минералам и светилась. На вершине водопада стояла статуя Петроны. Ее змеиное тело изгибалось петлей, образуя небольшой проход в глубину каменной стены. Справа и слева от водопада к статуе вели два гладких спуска. Их украшали изящные каменные фигуры саламандр, выглядящие точно настоящие. Казалось, еще мгновение, и все они бросятся в рассыпную, перебирая по гладким стенам короткими пятипалыми лапками. Они мягко фосфорицировали. Настоящий огонь полыхал только на ладонях петроны. Путешественники ощутили, за ними наблюдают. Оглянувшись, они заметили, как три десятка существ зависли над землей на дисках, чем-то напоминающих тот, на котором в свое время летала Елиоль. Подземные жители все, как один, походили на древнее божество, некогда повелевавшее гадами и болотными тварями. Но в отличие от того имели только две руки. Приглядевшись, они поняли, что среди существ одни женщины. Их анатомия, за исключением ветвистых рогов на голове, напоминала человеческую, с заметными выпуклостями грудей, прикрытых тканью, один конец которой был перекинут через плечо. Из одежды на них было только это и набедренная повязка с поясом и маленькой кожаной сумочкой, висящей сбоку. Наверное, их можно было бы назвать изящными, если бы не отталкивающая бледная чешуя, покрывающая нижнюю половину тела, и желтые змеиные глаза, не выражающие ни единой эмоции. Никто из подземных жительниц не двигался с места. Видно, ждали появления главы. Ждать пришлось недолго. На вершине водопада под статуей Петроны вспыхнул зеленый свет, ослепивший людей на мгновение. А когда он померк, они увидели женщину, похожую на остальных с костяными наростами по обе стороны лысой головы. Ее длинную шею охватывала, спускаясь на грудь, широкое ожерелье из светящихся минералов с большим амулетом в центре. О посох и татуировки на руках говорили, что перед ними жрица. «Мир Петра Тепси приветствует странников!» произнесла она величественным тоном, воздев посох и добавила. «Вы, как и остальные, жаждете взглянуть на животворящую скрылупу Петроны?» «Нужно осмотреться», — шепнула спутником Хелька. «Опрометчиво открывать наши планы сразу». «Ты», — указала пальцем на рыжую воительницу-жрица. «Ты главная среди них». «Он», — не задумываясь, указала на Талоса мать Елиоль. «Тогда пусть он ответит на мой вопрос». Отрицать очевидно бессмысленно. Как можно искренне произнес Талас? Случайно попасть сюда невозможно. Ну что ж, мы позволим вам взглянуть на святыню. Жрица обвела людей холодным взглядом. Благодарим вас за щедрость, ответил Талас и чуть поклонился. Мы счастливы, что нашли здесь столь радушный прием, и... Мы не рады гостям, перебила его жрица. Но наш устав не позволяет отказать тем, кто пришел с миром. «Хвала вашему уставу, а то неохота с вами драться!» — хмыкнула Хельга, за что получила уничижительный взгляд от Фелескатуса. Но жрица не обратила внимания на ее слова и продолжила, обращаясь исключительно к Талосу. «Но знаете, после того, как увидите скрулупу, вы немедленно покинете подземный мир». Таково мое условие. «А как мы это сделаем, если не знаем пути наверх?» — спросил Санторий. «Вас проводят», — бросила жрица раздраженно. «А мне нужно удалиться. Ваше внезапное появление прервало меня в час с молитвы. Простите, мы не хотели», — развел руками Талос. «Петрона простит», — кивнула она. Сёстры проводят вас в комнаты. Живем мы скромно и тихо, вдали от земной суеты. Так что не обессудьте. Мы тоже не царских кровей, в дворцах не жили, так что ничем не удивите». Отозвалась Хелька и, чуть помедлив, поклонилась вслед за Талосом. «Спасибо за гостеприимство. Остальные, заметив это, сделали то же самое». Пять подземных жительниц, повинуясь жесту жрицы, подлетели на дисках к людям и опустились почти к самой земле. Теперь стало видно, что они сделаны из такого же синего малахита, как диск богини Чарадис. Еще недавно Елиоль сама летала на подобном, а тут смотрела на него так, словно видела впервые. Впрочем, длинный рычаг управления диском, с помощью которого петротепсии совершали маневры, мог бы восхитить Ереоль, ведь он делал полет удобнее. Только вот, кажется, ей было все равно. Путешественники сдали оружие и, не дожидаясь команды, осторожно зашли на синий малахит, стараясь не наступить на хвост петротепсии. Через пару мгновений они уже неслись вдоль широкого тоннеля, встречая на пути лишь светящиеся изваяния саламандр, украшающие стены. Нижняя часть тоннеля была заполнена водой, кишащей прожорливыми тварями. Они... Подобно нералам, высовывали липкие щупальца в попытках ухватить летящую добычу. «Неужели нельзя перебить всех этих тварей?» — крикнула Хельга, когда очередной хищник чуть не схватил ее за ногу. «Баниры — дети священной Петронии, а все, что принадлежит ей, неприкасаемо и священно!» — коротко ответила Петротепсия. «И богини не против, что они могут сожрать вас, тех, кто ее почитает?» «Нас они никогда не трогают, а вы чужаки и пахнете иначе. Петрона мудра и защищает нас от врагов». «Понятно». Хельга крепче вцепилась в холодные чешуйчатые плечи и умолкла, разглядывая тоннель. Ее стены устилал тот самый голубой малахит, как преддверие мифического мира, скрытого от посторонних глаз. Коридор чуть расширился, и некоторые сестры ускорились. Та, что сопровождала Елеоль, пролетела мимо, и мать с тоской посмотрела на отрешенное лицо дочери. Я запомнила Елеоль совсем иной, размышляла Хельга, поглядывая на дочь. Видимо, я ее почти не знаю. Нас разделяет много лет разлуки. Что может дать недолгое общение? Оно не позволило мне увидеть настоящую Елеоль. Но почему я чувствую какое-то сомнение? Откуда оно? Хельга заметила, что Талас тоже пристально смотрит на Елеоль. О чем думает он? Наверняка сердится, что не может понять происходящего. Хотя он знает Елеоль лучше и всего лишь тревожится за нее. Но воительница могла только догадываться о мыслях законного супруга. Елеоль вправе ничего не объяснять и вести себя крайне отстраненно. Она до сих пор не простила мне свои ссылки в пансион. Тем временем думал Талас. Где был я в нужный момент? Всё свое время я отдавал Архису. Я променял любовь дочери на служение паразиту. Я помог ему возродиться, обрести власть над людьми, в то время как Елеоль пряталась от людских насмешек. Почему я был так слеп? Даже сейчас, когда она год провела в одиночестве, я думал лишь о миссии воплощения живого света. Я был чрезмерно озабочен теми разрушениями, которое навлекло свержение власти Архиса и совсем забыл о дочери. Ее сдержанность сегодня — слишком легкое наказание для меня. Его правоту можно было проверить магией рун, однако Женевьева исчезла. Возможно, есть некое заклинание, читающее мысли, но Пантероида он не стал бы просить. Фелискатус отправился с ними лишь для того, чтобы отомстить за смерть богини, и ему нет никакого дела до того. Что с Елиоль творится? Что-то неладное. Дорога оказалась долгой и извилистой. Видно, подземные жители решили запутать непрошенных гостей, чтобы они не смогли сбежать отсюда, похитив священную реликвию. Чем дальше они летели, тем мрачнее становились коридоры. От однообразного пейзажа и мягкой тряски Хельга начала клевать носом и боролась со сном, когда стены озарились салом. Она хотела спросить, что это значит, но вспышка белого света ослепила ее. А когда зрение вернулось, стало понятно — петротепсии исчезли. Теперь на дисках остались лишь растерянные люди. Впрочем, один из них вовсе не выглядел удивленным. Пантероид сыто и довольно улыбался и потирал ладони. «Это твоих рук дело?» — воскликнула Хельга. «Ну да». «Неужели вы думали, я позволю этим рептилиям решать за меня, что мне делать?» «Но зачем? Они же пошли нам навстречу!» — возмутился Талас. «Вы что, убили их?» — Евсей сжал каменные кулаки. «Да как вы могли!» «О, да не переживайте вы так, никто ничего не заметит!» «Это подло!» Евсей попытался направить свой диск к диску пантероида, но тот отказывался слушаться. «Вы погубили жизни пятерых существ! Да я вам хвост оторву!» «Эй, я бы на твоём месте следил за языком, щебневый уродец!» Фелискатус угрожающе поднял ладони. «А то ведь могу и тебя шарахнуть!» «К тому же зря ты так завелся. Я их не убил, а преобразил!» Только сейчас все заметили, что их тела оплетают сочные зеленые лианы. «Живое в живое!» — оскалился маг поэтому жрица ничего не заметит. «В виде Лиана эти рогатые ящерки нравятся мне намного больше». «Так нельзя!» Евсей гневно топнул, и его диск опасно наклонился. «Нам некогда сопли распускать!» Первая пришла в себя Хельга. «Соберитесь и давайте искать Арсения!» Макс всё правильно сделал!» «Эти рептилии не дали бы нам сделать то, что мы должны!» Без Петра превращенных превращённых в Лианы, людям пришлось самим управлять дисками. Но прежде Талас обратился к Аллории, чтобы уточнить направление. Чувствуя магические камни Арсения, он повел спутников за собой. Тоннель вскоре вывел их в просторную пещеру с высокими сводами. Янтарные сталактиты светились изнутри, заливая стены золотистым сиянием. В центре пещеры путешественники увидели водоем, облюбованный разноцветными рогатыми жабами. Они напоминали бантылянских монстров, которым тут просто не давали вырасти. Жабы издавали резкие звуки и плотоядно разглядывали чужаков. Что я тут делаю? Подумала Хельга, окинув свой отряд задумчивым взглядом. Разве я отправилась в этот поход не для того, чтобы спасти Елеоль? И вот же она, рядом. Дочь, и правда, держалась рядом, но выглядела непривычно холодно. Фелискатус уверял, елеоль околдована. Тогда не лучше ли искать сильного мага, чтобы снять заклинание? а не влезать в опасный подземный мир и рисковать ее жизнью ради... Ради чего? Найти Арсения? Так ведь он ей, кажется, больше не нужен. А что, если тот мертв? Не лучше ли думать о нем, как о бесследно пропавшем, чем точно знать, что парень погиб в столь юном возрасте и всю жизнь испытывать скорбь? А остальные? Зачем они здесь? Талос, Есей. Маг, понятно, ему хочется вместе. И, наверное, славы. Но какой смысл рисковать всем Таласу? И ведь это я во всем виновата. Толкнула их в эту дыру, даже не спросив, хотят ли они. «Нужно обезопасить себя», — внезапно произнес Фелискатус, выдергивая Хельгу из размышлений. «Найти оружие?» — предположила Хельга. «Нет, стать нашими проводниками». «В каком это смысле?» — начал было Талас, но сам догадался. «А, превратиться в них, верно?» Пантероид коротко кивнул. «Но они же женщины!» — смутился Евсей. «Это же неправильно! Я не хочу становиться...» Он виновато поглядел на Хельгу, но она воздержалась от комментариев. «Ну, мужчина вас делает явно не внешний облик, так что не все ли равно?» Окинул щебневого воина колким взглядом пантероид и произнес заклинание. «Сома формус Виталио». Новая вспышка света озарила путешественников, а сила магии за считанные мгновения превратила их в хвостатых существ с холодным змеиным взглядом. Они еще не успели разглядеть себя, как услышали шипящий и странным образом двоящийся голос Петра Тепсии, словно она говорила не одна. Подземная жительница, привлеченная сиянием, появилась перед оборотнями с копьем в руке. Длинное острое оружие предназначалось для охоты, и на нем вздрагивали в предсмертных конвульсиях три мелкие жабы. «Что вы делаете возле фермы?» — спросила она, разглядывая странную пятерку. «Вы должны быть в сытилище Петроны!» Путешественники, еще не владея чужим телом, с трудом стояли на хвосте, постоянно сползали с дисков и медлили с ответом. «Не поверишь, но мы заблудились!» Проговорила Хельга первое, что пришло в голову. Фелискатус воспользовался вмешательством Петротепсии и наложил на нее заклинание покорности то самое, которым Арсений околдовал лимбингов на нимфизалии. Скажи мне, здесь в подземелье есть люди? спросил он. Да, я наловила с на обед, ответила Петротепсия. Отведи нас к людям, приказал Маг. Не бросая копья с добычей, Подземная жительница покорно развернула диск и попросила следовать за ней. Облетев жабью ферму, путешественники увидели площадку, засыпанную песком, и несколько выбитых в каменной породе полукруглых арок, завешенных тканью. На песке кто-то выстроил миниатюрные дворцы и дорожки, здесь же были вкопаны небольшие каменные статуи животных. Остановив диски, лжепетратепси сползли с них и, оставляя на песке змеиный след, Последовали каркам. «Сгляните!» — негромко воскликнула Хельга, заметив отпечатки маленьких ступней. Это следы детских ножек. Они тут повсюду. Откуда тут взяться детям? сомнением погладил бороду Талас. Очень давно я слышал легенду, что под землей, в пещерных городах, живут племена крохотных людей, ростом не выше колена. Может, это они? Не верится, что люди могут быть такие маленькие, усомнился Евсей. Если только это не магия их уменьшила. Проверим ваши догадки. стал перед аркой Фелискатус и осторожно отодвинул ткань. Увиденное настолько поразило его, что не оборачиваясь, он помахал рукой остальным, приглашая взглянуть самим. Арки служили одновременно окнами и входами в затемненную пещеру. Там путешественники разглядели шестерых детей, стоящих со свечами вокруг седьмого ребенка, лежащего со сложенными руками в каменной нише. Над молчаливыми детьми, подобно сухому дереву, возвышалась тощая морщинистая петротепсия с темными старческими пятнами на коже. Скрюченными длинными пальцами она водила над головами детей и шептала гнетущим голосом. Упавший лепесток говорит об увидании. Цветок еще прекрасен, но он уже умирает. Бессмертно только душа. Она взглянула на гостей и более воодушевленно продолжила. Однажды Урланда испытает огромную радость возвращения туда, где ее душа не будет нуждаться, в обременяющем ее теле, которое болеет, устает. И постоянно требует пищи. Попрощаемся с Сурландой». Дети по очереди стали говорить слова прощания, гася свечу. А Петротепсия начала задвигать крышку саркофага, где, зажмурившись, лежал ребенок. На бледных, истощенных лицах детей застыла безрадостная улыбка, тонущая во мраке, надвигающемся на них. Скрежет плиты вгрызался в сознание как мысль, которую не хочется впускать. Здесь происходило что-то неправильное, что-то зловещее, пришедшее из ночных кошмаров. То, что видели глаза, отказывался понимать разум, и путешественников сковал страх. Внезапный крик девочки заставил всех вздрогнуть. "Стойте и молчите, иначе все будете наказаны", пригрозила старая Петротепсия. Следуя мгновенному порыву Хельга метнулась к саркофагу, но ее чуть не сбила толпа перепуганных детей, выбежавших из пещеры. Вместо обеда вы сегодня будете поститься! с грозным видом проговорила старуха, выползая на свет. Дети спрятались от нее за каменной статуей животных. Окинув грозным взглядом песочницу, она покачала головой и потеряла интерес к детям. Если бы она обернулась на группу лжепитротепсий, Стоящих у входа в пещеру, то наверняка заметила бы, что одна из них ведет себя странно. Хельга негодовала, и ее спутникам с трудом удалось удержать ее от того, чтобы не придушить старуху. Держи себя в руках! прошипел его Хаталас. Но это же дети! Несмотря на то, что последние годы Хельга прожила среди отъявленных головорезов, ее сердце осталось добрым и отзывчивым. И при виде детей затрепетала в груди, как бывало в юности. Все, что касалось малышей, до сих пор больно ранило ее, ведь забыть боль разлуки с Елиоль Мать была не в силах. Теперь воительница точно знала, что ее направляет в новом путешествии. Все это время ее вдохновляло не просто стремление спасти дочь от проклятия. Хельга не могла себе простить того, что детство Елиоль было не безоблачным. Она не защитила своего ребенка от боли и унижений. И ее не было рядом, когда в дочь летели камни и сыпались насмешки. «Я понимаю твои чувства», — с большой теплотой сказал Талос. «Однако вспомни, ради чего мы здесь, и не подвергая опасности своих спутников. Постараюсь». Хельга плотно сжала губы и позволила лишь воображению выплеснуть сколыхнувшееся негодование на подземную жительницу. Увидев пятерых петротепсий, Таня ничуть не удивилась, а тут же пожаловалась им, как нелегко одной заниматься воспитанием детей, и как ей хотелось бы вместе с остальными возносить молитвы Петроне. Затем она заметила шестую петротепсию и подползла к ней. — Ты нашла сцена, сестра! — обратилась она к заколдованной. Да. «Я поймала сносного мальчишку!» Монотонно проговорила та и, развернув кольца своего хвоста, указала на плетеную корзину с крышкой. «Он меня с ума сведет!» Сплеснула руками старая петротепсия и достала из корзины ребенка. Малыш лет двух, похожий на мумию из-за того, что весь был перемотан бинтами, не шевелился. Крохотные глазки были закрыты, и лишь по легко подрагивающим векам можно было понять, Он все еще жив. Белые повязки, туго стягивающие ручки, колено и голову, насквозь пропитались кровью. Ее металлический запах неприятно щекотал ноздри, и рот Хельги наполнился горечью. «Что с ним случилось?» С трудом отлепив язык от неба, спросила она. «Ребенок жив? Ловим уже в пятый раз. Малыш, наверное, стремится стать кормом для жаб. Пока жив». Но кто знает, как надолго. С его упрямым характером смерть — вопрос времени. Петра Тепсия замерла, уставившись на Хельгу и остальных. «Вы теплые, как люди», — настороженно заговорила она. «Почему я чувствую в вас?» Филискатус не позволил ей договорить и заколдовал. Та застыла в ожидании его приказа. «Откуда здесь дети?» — сразу спросил он. «Вы их похитили?» «Нет, мы не похищаем детей. Они приходят к нам сами», — ответила та. «Что вы делали с детьми в темной пещере?» В свою очередь спросила ее Хельга, переводя взгляд с малыша на саркофаг с живой девочкой внутри. «Мы играли в смерть». «С детьми? Я лишь исполняю волю Петроны». Хельга подбежала к саркофагу, Отбросила тяжелую крышку и достала перепуганную девочку. Едва малышка оказалась на свободе, она выпрыгнула из рук спасительницы и умчалась к остальным детям. Хельга проводила взглядом девочку и обратила свой гнев на петротепсию с израненным мальчиком на руках. Богиня желает, чтобы вы играли с детьми в смерть. Вы в своем уме! Немедленно отдайте мне ребенка. Воительница забрала малыша и прижала его к груди. Ее руки не привыкли держать детей, и движения были неловкие, но очень осторожные. На всё воля Петроны! задрожала Петротепси, открывая маленькую сумочку, прикрепленную сбоку на поясе. Я не должна сомневаться. Едва она расстегнула застежку, как из образовавшейся щели высунулась морда змеи, усыпанная шипами. Скользкой лентой она метнулась из сумочки. И, ощерив несколько рядов тонких и острых, как иглы зубов, шипение вонзилось ими в бок Петра Та даже не попыталась ее скинуть. Напротив, она лишь закусила тонкую губу и закрыла глаза. Змея оставляла на теле жертвы кровавые следы укусов, словно была орудием пыток в руке невидимого палача. Хельга отвернулась малышом на руках, как будто тот мог увидеть страшную картину истязания. Остальные в растерянности наблюдали муки подземной жительницы и не решались что-либо предпринять. «Она не нуждается в нашей помощи!» Предупредительным жестом остановил Талас Евсея, поспешившего на помощь несчастной. «Но что это значит?» Непонимающе взглянула на него мать Елеоль. «Спроси её сама, когда все закончится. Боюсь, к тому моменту она вряд ли сможет говорить». Однако опасения Хельги оказались напрасными. Змея сама вскоре вернулась в сумочку, а Петротепсия, корчась на песке от боли, тем не менее осторожно закрыла застежку. Вам нужна помощь? все же спросил Евсей. Заколдованная Петротепсия открыла рот для ответа, но ее прервал возглас елеоль Взглянитесь сюда! указала она в сторону водоема. Путешественники оглянулись и увидели два десятка петротепсий, летящих над водой на дисках. «Они ищут нас?» — забеспокоился Талос. «Не думаю», — спокойно отозвалась Хельга. «Похоже, что они возвращаются после молитвы, но направляются они явно сюда». «Петротепсии легко поймут, что мы не настоящие», — сказал Есей. «Достаточно пары ошибок, чтобы вызвать подозрения». Они вооружены луками и копьями, наверное, опасаются непрошенных гостей, заметил Филискатус. Всех заколдовать я не успею. Тогда верни нам прежний облик и не забудь пролианы», — быстро проговорила Хельга. Или у кого-то есть идеи лучше? Арсений мог становиться невидимым, вспомнил Евсей. Может, нам просто исчезнуть? Рыжая воитеница одобрительно кивнула и обратилась к Филискатусу. «Это вам под силу?» «О, да!» — обрадовался пантероид и произнес магические слова. Ребенка, отнятого у Петротепсии, Хельга бережно положила в плетеную корзину и вернула заколдованный, пригрозив расправой пострашнее той пытки, что они увидели здесь. Став невидимыми, путешественники залетели в пещеру, чтобы спрятать пять дисков, неподвластных заклинанию. Хельга огляделась в поисках того, что могло послужить ей оружием. А тем временем Петра -Тепси приблизились к песочнице, где играли дети. Назвав каждого ребенка по именам, летуньи хотели забрать их, но внезапно одна посмотрела в сторону пещеры и закричала. «Сёстры! Там прячутся люди! Я вижу их горячую кровь!» «Какой грех заставляет вас спрятаться?» — спросила другая, высматривая чужаков. В ответ на молчание десятки стрел мгновенно нацелились в сторону людей. «Бессмысленно таиться от нас!» — крикнула третья Петра Тепсия. «Примите неизбежное и выходите!» «У вас не больше минуты на раздумья!» — подхватила четвертая. «Готовьтесь покаяться!» Но путешественники медлили с решением. «Я уже говорил, что сразу всех заколдовать не смогу», — полушепотом сказал своим спутникам маг. «Заклинание коснется восьмерых, не более. А тогда другие вступят с нами в схватку». «Мне не страшны ни их стрелы, ни их копья», — расправил грудь всей «Я готов с ними сразиться». «А что делать остальным?» Сомнением взглянул на него Талас. «У нас нет оружия». «Юси покрошит всех муку. Он же сказал, что неуязвим» отозвалась Хельга. «Хотел бы я посмотреть, как он будет сражаться оторванными руками и ногами», усмехнулся Фелискатус. «Я, конечно, могу окружить его защитным щитом, но мы не выиграем от этого. Жрица обладает колдовской силой, и она появится тут, как только начнется бой». «Если преимущество на их стороне, мы должны сдаться», вздохнул Талос. «Это разумно». «Это не выход», возразила Хельга, крепко сжимая статуэтку богини. «Петротепси не похожи на воинов. Они скорее охотницы. Их всего две дюжины». «Наше терпение безгранично! послышались новые угрозы со стороны водоема. «Но чем дольше вы таитесь, тем тяжелее для вас будет вымолить прощение!» Промедление с ответом сильнее злило подземных жительниц. Они были готовы спустить тетиву и могли вызвать жрицу еще до начала атаки. Но люди никак не приходили к согласию. «Что думаешь ты?» — спросила Хильгу свою дочь. «Нам лучше атаковать первыми или сдаться?» «Я уже приняла решение», — спокойно ответила Елеоль и, бросив теплый взгляд на Евсея, вышла из пещеры. Девушка, не оглядываясь, напряженная, как натянутая струна, без оружия шагнула навстречу Петротепсиям. Но Елиоль оказалась не одна под пристальными холодными взорами подземных жительниц. Щебневый воин поддался порыву и рванулся к Елиоль. Хельга и Мак последовали за ним. «Мы были к вам гостеприимны! Чем же вы отплатили нам?» — крикнула Петротепси, беря на прицел то одного, то другого. «Фальшивое гостеприимство не располагает к дружбе», — ответила елеоль. К изумлению окружающих, тело девушки начало таять. Ее ноги от самых ступней рассыпались жемчужинами по песку. Перламутровые бусинки сначала раскатились в разные стороны, а затем собрались и устремились вверх, как струи гейзера. Елиоль сложила руки на груди и опустила голову, растворившись в потоке жемчуга. Ошеломленные петротепсии, стоящие в первых рядах, стали отступать, а те, что были за ними, выпустили стрелы в монстра, появившегося перед ними. Елиоль превратилась в нечто, напоминающее гидру. Нити жемчуга, заменившие ей щупальца, рванулись к противникам и принялись опутывать ее конечности. Фелискатус принялся шептать заклинания, а Хельга с щебневым воином бросились в атаку. Евсей вспомнил трюк, проделанный им на нефизалии. Он подбежал к петротепсиям, расставил руки в стороны и крутанулся в прыжке. И прежде чем стрелы остальных ударились и отскочили от его каменного тела, ему удалось стянуть с диска четырех противниц. Тем временем Хельга отвела статуэткой богини острие копья, летящего ей в грудь, перехватила оружие и сдернула Петра на землю. К ней тут же подлетела вторая с натянутой тетевой. Хельга, не раздумывая, метнула в нее статуэтку, выбив из рук оружия. Раскрасневшаяся от радости победы, Хельга подхватила копье и с криком ринулась в новую атаку. А пока они расправлялись с противниками их же оружием, магу удалось околдовать пятерых петротепсий. Остальные оказались намного дальше, и заклинание их не коснулось. Он окружил себя защитным щитом, чтобы набраться сил, и Петротепси бессмысленно тратили стрелы, пытаясь в него попасть. Тогда Фелискатус велел околдованным Петротепсиям атаковать своих сестер, и те покорно исполнили приказ. Нападавшие мигом ретировались. Пантероид довольно потер руки и заметил Таласа. Санторий осторожно, под прикрытием каменных фигур животных, Подкрадывался к валяющемуся на песке оружию. Лук из стрелы выронила Петротепсия, сраженная елюоль и Талас решил не отсиживаться в укрытии. Тогда Фелискатус приблизился к нему и накрыл защитным щитом. Талас вооружился и нацелил лук на подземных жительниц, окружающих Хельгу. Воительница яростно отбивалась копьем от сброшенных на землю петротепсий. Они подползали к ней со всех сторон, и кольцо вокруг Хельги сжималось. Оглянись! — крикнул Талас, заметив, как за спиной Хельги возникла вооруженная Петротепсия. Она подлетела на диске, спустила тетиву, и стрела со свистом устремилась в сторону Хельги. Но тут на ее пути возник Июсей. Он закрыл с собой мать Елиоль, услыхав крик Талоса. Стрела стукнулась о каменную грудь и отскочила в сторону. Петротепсия потянулась за второй стрелой, но было поздно. Скрученная жемчужной нитью, она соскользнула с диска. Филискатус вновь почувствовал прилив сил и быстро околдовал остальных Петротепсий. Бой закончился. Отдышавшись, Хельга обратилась к Петротепсиям. «Мы пришли сюда с намерением спасти нашего друга», сказала она, глядя в их пустые глаза. «Его зовут Арсений. Он полгода назад попал в этот мир, и с тех пор мы ничего о нем не знаем. Где он? Он по-прежнему здесь» ответила околдованная Петротепсия. Он жив? Да, у него уникальная способность выживать. Как нам его найти? Петротепсия странно огляделась. Я не знаю, где он сейчас. Он может быть где угодно. Если он жив, то почему не выбрался наружу? Воскликнул Евсей. Так может, он просто не знает пути назад? Предположила Хельга, поглядывая на Петротепсию. Да и мы, мягко говоря, его тоже не знаем. Жрица обещала дать проводников, но не думаю, что после всего, что мы тут учинили, она будет так же сговорчива. «Это верно», — согласился Талос, теребя бороду. «Фелискатус, может, попытаешься еще раз поискать?» рептилии он кивнул на застывших, словно туканы существ, «уверяет, что он тут». «Я попробую», — согласился пантероид. Но как ни пытался маг, колдовство ничего нового не сказало. Тогда за дело снова взялся Талас. Он вновь обратился к Алории и смог лишь обнаружить направление, но не назвать точное место. Было решено лететь дальше, оставив околдованных вместе с напуганными сражением детьми. Как непросто было Хельге смириться с этим, но она поддалась уговорам Талоса, ведь под действием заклятия подземные обитательницы не могли причинить никому зла. Но когда все забрались на диски, чтобы улетать, Хельга внезапно спрыгнула на землю и бросилась к корзине, в которой лежал раненый мальчик. Он проснулся и теперь громко и отчаянно плакал. «Нет!» — запротестовал Талас, «Мы не можем взять его с собой! Положи его назад!» «Он ранен, Талас! Я не могу бросить его тут!» Она крепче прижала малыша к груди, пачкая в крови одежду. Плач стал громче. «Что с тобой происходит?» «Нам нужна воительница, а не мамаша!» Талас тоже спустился на землю и подошел к хельке «А может, я всю жизнь мечтала стать курицей-наседкой, на а ты не дал мне этого шанса!» Она упрямо выставила вперед подбородок. «Послушай меня». Его тон стал мягче. «Мы не сможем помочь ему сейчас. Мы даже не знаем, куда летим. Очнись, ты подвергаешь жизнь невинного малыша опасности. Смотри, как он напуган!» «Отдай его этим женщинам, они позаботятся о ребенке. «Ага, как же?» Она обернулась через плечо и окинула негодующим взглядом толпу застывших петротепсий. «Уже позаботились, весь в крови и изранен». «А ты что сможешь сделать? У тебя есть бинты? Лекарства?» «Он сможет», — Хельга указала на мага. «Исцели ребенка. «Ну вот еще, силу на него тратить». Пускай эти полечат. Он кричит, как вполне себе здоровый. Скривился пантероид. Мы летим на миссию, и я не собираюсь попасть в переделку без энергии. Видишь, он прав. У нас есть миссия, и мы должны сделать все, чтобы ее выполнить. Хельга тщетно пыталась укачать малыша. Но он лишь громче заливался плачем. Прекрати напоминать мне об этой миссии, Фирена, ее задери! Раздраженно выкрикнула она чего ребенок ненадолго утих, но через миг заорал с новой силой. «Я всего лишь хотела вернуть своей дочери человеческий облик! Она здесь, и она выглядит как человек!» «Но она околдована!» «А ты стала частью событий, которые будут историческими в судьбе пяти государств!» «Я не из тех людей, кто стремится увековечить свое имя в истории!» Поняв, что делает только хуже, Хельга аккуратно усадила ребёнка обратно в корзину. И принялась укачивать уже ее. Но она пишется руками таких людей, как ты. Поверь, без тебя нам не справится Только вместе мы сможем выбраться отсюда и спасти детей. Она долго колебалась, глядя то на ребенка, то на таласа, но все же отступила. Хорошо, но тогда пускай он. хельгот ткнула в пантероида. Прикажет этим женщинам промыть раны и перевязать ребенка. А еще пускай накормит его и заботиться об остальных. «Ты сама можешь приказать им, что хочешь, а не под заклятием покорности», — буркнул Фелискатус. Хильга вновь уступила ему, как в тот день, когда в последний раз взглянула на свою едва родившуюся дочь. Лицо спящего младенца много лет снилось ей почти каждую ночь, а нерастраченную любовь она глубоко запрятала в свое сердце, окружив заботой шайку бандитов. Они обожали ее и между собой называли мамочкой, готовые любому перегрызть за нее глотку. И всё-таки воспоминания не завладели ее разумом. Хельга сумела услышать его голос и согласилась с Талосом. Широкий тоннель, выбранный жрецом, отличался от прежнего. Здесь дно не было залито водой, его устилал песок, хотя пройти по нему казалось не менее опасным. Там ползали змеи, от маленьких до гигантских, способных проглотить человека целиком. Путь оказался довольно коротким — и впереди открывался вид на пещеру в трое больше предыдущих. В ней среди растительности виднелись невысокие домики, а над ними, в центре пещеры, точно статуя полководца, почти подпирая своды, возвышалась многорукая статуя Петроны. Люди сразу остановили диск и вопросительно посмотрели друг на друга. «Это их логово!» — мрачно произнесла Хельга. «Похоже, что ты права», — согласился Талос, предлагая снизиться и поискать укрытие. «А я теперь чувствую магические камни!» Довольно сказал Фелискатус, поглаживая хрустальную фигурку богини на своей груди. «Они где-то там. Я могу их переместить сюда. А сам Арсений?» Спросила Хельга, но не получила ответа. Маг произнес заклинание и замер в ожидании, как и его спутники. Спустя мгновение, объятые легким свечением, перед ними появились шесть разноцветных магических камней. С помощью заклинания переместились только они. Что это значит? Евсей устремил растерянный взгляд на то, что осталось от брата. Очевидно, ваш друг больше не маг, с усмешкой ответил пантероид. Но где же он сам? Вопрос, как нечто осязаемое, облетел каждого и растворился без ответа. Мир Петротепси не желал раскрывать перед путешественниками своих тайн.